Глава 4 Нож и кусачки для ногтей, Часть первая Разбудил меня пронзительный крик Папа, папа, как. Крик перешел в отчаянный вопль, в котором нельзя было разобрать слов. Голос принадлежал Хаято и доносился почему-то с затопленного минус второго этажа. Взглянул на экран телефона 2:32 ночи. Я проспал больше пяти часов. Сётору по-прежнему сидел на своей койке, всё в той же позе. Похоже, он не ложился. «Что случилось?» — задал я бессмысленный вопрос. «Было очевидно, произошло нечто ужасное. Именно то, что, как мне казалось, произойти было не должно. Мы с Сётору вышли из комнаты и отправились вниз». Вода на минус втором этаже уже поднялась сантиметров на семьдесят над полом. Подойдя к лестнице, мы сразу заметили нечто странное. На поверхности плавал рыбацкий комбинезон, как будто кто-то снял его и сбросил прямо там. У самого края воды стояли две пары обуви, принадлежавшие Хаята и Хироко. Из глубины коридора доносились рыдания. Мы спустились по лестнице, и Сеторо быстро побрел по воде вперед. Я шел за ним, стараясь не отставать. Штанины я закатал как можно выше, но вода уже доходила мне до паха, поэтому ткань быстро промокла. Все случилось в комнате номер 207, той самой, где убийца Саяки взял пилу и нож. Сквозь приоткрытую дверь изнутри пробивался свет реминесцентных ламп плеск воды смешивался с рыданиями. Заглянув внутрь, я не сразу сумел распознать, что происходит. Хаята и Хироко склонились перед металлическим стеллажом в левом углу комнаты, как будто пытаясь извлечь что-то с самой нижней, погруженной в воду полки. С чем они возились, было не видно, но мне не потребовалось много времени, чтобы осознать — это труп ко ядзаки что случилось спросил сёттерро жена и сын обернулись и уставились на нас с таким видом будто мы собирались отобрать у них тело а они готовились защищаться как это произошло его что убили они едва заметно кивнули тело котора наполовину торчало с полки стеллажа он был в одном нижнем белье Черные синтетические леггинсы и футболка. Разглядеть подробнее было трудно из-за плещущейся воды, но я увидел, что футболка на груди порвана, обнажая колотую рану. На полу лежал воздушный баллон и регулятор, видимо, упали со стеллажа. У противоположной стены под водой валялись садовые ножницы с длинными деревянными ручками. Могли ли они стать орудием убийства? Пока что я совершенно не понимал, как все произошло. Чем тут занимался Едзаки? Он что, нырял в одном белье, и его убили за этим занятием? Хироко и Хаято по-прежнему пытались вытащить погибшего из стеллажа, но его ступни застряли между металлическими опорами, из-за чего тело перекрутилось так, как никогда не смог бы живой человек. Они застанав, привалились к полкам. Давайте мы попробуем, предложил Сеторо. Ответа он так и не дождался, но когда опустил руки в воду и подхватил тело под мышки, препятствовать ему никто не стал. Сюити, ты за ноги берись, велел он. Три дня назад мы также тащили мертвую саяку. На этот раз... Труп, обращенный лицом к потолку, скользил по поверхности воды. Семья шлепала за нами. У лестницы уже собрались Хана, Маи и Рюхей. По крикам Хаята все уже поняли, что произошло третье убийство, и все-таки вид тела как будто застал их врасплох. «Что тут творится?» — прошептала Хана, но никто не ответил. Нужно принести спальные мешки, а то они замерзнут совсем, сказала Мои, взглянув на промокших до нитки хаяту и хироко. Хорошая мысль, кивнул Сётору, и Мои отправилась за мешками. Мы вдвоем потихоньку дотащили тело до минус первого этажа, где на время положили его в коридоре.